Глава первая. Незапланированный визит. Пожалуй, каждый из нас хоть раз становился жертвой глупого розыгрыша. Степлер, приклеенный двусторонним скотчем к столу, резиновая змея, уютно устроившаяся на диване, сахарница, наполненная солью. Такие дурачества у одних вызывают смех, у других — недоумение и легкую обиду. Совсем иначе обстоит дело с шутками злыми, способными причинить серьёзные неприятности. Ручка с сюрпризом в виде потекших чернил, безнадёжно испортившая новую белую блузку. Переведённые назад часы, послужившие причиной опоздания на важную встречу. Прибитые к полу тапочки, из-за которых на лбу образовалась знатная шишка. Никому не нравится чувствовать себя дураком, а потому реакции на такие издевки, скорее всего, будут раздражение, негодование и даже бешенство. Алиса ценила юмор остроумный. Всегда с удовольствием смеялась над собой и не упускала возможности подколоть собеседника. А вот розыгрыши не любила. Ни злые, ни безобидные потому как считала, что шутки следует говорить в лицо, а не подстраивать в тихомолку. Но той ночью, застыв на пороге незнакомого дома, больше всего на свете она хотела услышать «Ага, попалась!» и издевательское хихиканье следом. Воображала даже, когда доходчиво объяснит шутнику, чтобы впредь держал в узде свое идиотское чувство юмора. Свет в окнах не горел. На стук никто не откликался. Тихо и безмятежно. Обычный дом, хозяева которого либо крепко спят в уютных кроватках, либо отправились прогуляться теплой летней ночью. Вот только узкая щель в дверном проеме никак не давала покоя. Возможно, конечно, на Ирбуге не принято запирать дверь, уходя из дома. Но что, если где-то там, внутри ее другу, действительно требуется помощь? Алиса толкнула дверь. «Бернард, ты здесь?» Тихо. Ни единого звука. Темнота впереди, безлюдная улица сзади. Только в доме через дорогу мерцает голубоватым светом одинокое окошко. Наверное, соседи еще не спят. Болтают, сидя на кухне с чашкой чая или смотрят любимый сериал. Может, постучаться к ним и попросить вызвать полицию? «Да нет, пожалуй, не стоит. Неизвестно, как они отреагируют на рассказ растрепанной девушки, считающей, что кому-то в доме напротив угрожает опасность». «Какая опасность? Почему?» Алиса не знала. А потому оставалось либо топтаться возле открытой двери, либо... «Даже не думай соваться в дом», — предупредил внутренний голос, но предостережение несколько запоздало. Один шаг через порог — и всю комнату залила ярким светом. Алиса зажмурилась. «Какого черта?» — проворчала она. С трудом разлепила глаза и огляделась. «Какого черта?» — повторила Алиса, а глаза тем временем попытались захлопнуться от нового потрясения. Открывшаяся взору картина повергла бы в шок даже самого стойкого воспитателя детского садика, а им порой приходится иметь дело с куда более изощрёнными экспериментами над фломастерами и красками. Стены зелёные, потолок синий, с десяток разноцветных пуфов, все яркие, броские, три кофейных столика отвратительного кораллового цвета. Остальная мебель преимущественно жёлтая — В этой комнате потрудился сумасшедший дизайнер, не иначе, и, похоже, он посчитал своим долгом собрать предметы интерьера абсолютно разных, не сочетающихся цветов. Однако, несмотря на отсутствие вкуса, хозяину дома нужно отдать должное за любовь к чистоте. Ни пылинки, ни соринки. Все вещи на своих ярких местах вымыты и натерты до блеска. Да и воздух приятный. Свежий, с едва уловимым сладковатым ароматом. Вокруг тихо и безмятежно, ни криков о помощи, ни плача, ни стонов. Неужели все это на самом деле чей-то глупый розыгрыш? Если так, то озорнику пора бы уже явить глазам заждавшейся публики свою неумеющую шутить натуру. А вдруг сработала сигнализация? Что, если полиция уже мчится арестовывать девушку с земли, незаконно проникшую не только в этот дом, но и на саму планету?» Алиса подтянула лямки рюкзака и нерешительно посмотрела на ядовито-лимонную дверь справа. Раз уж рискнула заглянуть в дом, какой смысл топтаться на месте? Пожалуй, для успокоения совести стоит проверить остальные комнаты. Она тяжело вздохнула и направилась к двери, попутно ругая себя за излишнее беспокойство — а Бернарда за нежелание брать трубку. «Но кой черт ему вообще телефон?» — проворчала Алиса и толкнула дверь. В нос ударил едкий химический запах. Глаза защипало, из легких вырвался кашель. Сквозь проступившие слезы Алиса попыталась вглядеться внутрь комнаты. Свет из гостиной очертил силуэты кровати и лежащего на ней мужчины. «Он же задохнется!» Алиса натянула ворот футболки на и кинулась на помощь. Принялась трясти Ирбушца, но тот не приходил в сознание. Это был не Бернард. Розовокожий инопланетянин оказался гораздо старше и тучнее друга. Нет, в одиночку стянуть этого тяжеловеса с кровати нереально. Что же делать? Окно! Нужно впустить в комнату свежий воздух. Как оно открывается? Ни ручки, ни форточки, ни единой задвижки. Она в панике барабанила по стеклу, кислород в лёгких заканчивался. Бросилась прочь из спальни, пересекла гостиную и вылетела во двор. Упав на четвереньки, жадно вдохнула в воздух и закричала, что есть мочи. «Помогите! Кто-нибудь! На помощь!» Из дома напротив выскочили растерянные соседи, одетые в ярко-оранжевую пижаму Ирбужец и «Ирбушка» в синем комбинезоне. «Вызовите скорую!» Женщина метнулась обратно. Мужчина подбежал к Алисе. «Что случилось?» «В спальне человек. Ирбужец. Он задыхается». Сосед бросился в дом. «Осторожно! Там газ!» Прокричала Алиса и побежала следом. Вместе им удалось вытащить мужчину на улицу. Рот его приоткрылся, кожа похолодела, но он дышал. Грудная клетка еле-еле вздымалась, на шее пульсировала жилка. «Что нам делать?» — закричала Алиса. — Вы знаете, как оказывать первую помощь? В ответ ошарашенный сосед лишь молча таращился. В его глазах застыл ужас. Нашел время паниковать. Осталось надеяться, что физиология ирбушцев не сильно отличается от людской. Алиса разорвала рубашку на груди мужчины. В разные стороны полетели какие-то крючочки, запонки. Она и не подумала, что когда-нибудь скажет спасибо школьному учителю по ОБЖ. Однако именно Николай Андреевич прочно вбил в голову правила оказания первой медицинской помощи. «Помогите мне перевернуть его на бок». Сосед Ирбужец все еще пребывал в шоке, но это не мешало ему следовать указаниям. «Что там дальше по инструкции?» «Газ! Господи, нужно же перекрыть газ!» «Вы знаете, что это за газ?» Сосед, понимающий, хлопал глазами. «Газ!» — закричала Алиса, указывая на дом. «Есть опасность, что он взорвётся?» «Нет», — пробормотал сосед. А затем как-то растерянно оглянулся на дом, поднялся на ноги и уже более уверенным голосом сказал. «Это система отопления. Я перекрою утечку». Похоже, крик вывел его из ступора. Алиса кивнула. Ирбужец побежал в дом, а она осталась наедине с его соседом. Мужчина застонал. «Эй, вы меня слышите?» Алиса похлопала Ирбушца по щеке. Он приоткрыл глаза и еле слышно проговорил: «Что? Помощь уже в пути. Это газ, произошла утечка. Но вы в порядке, вы поправитесь. Утечка? Невозможно. Меня... Из его легких вырвался кашель, глаза закатились. Алися стала не по себе. Захотелось сбежать отсюда, вернуться домой, на землю, спрятаться с головой под одеяло, только не видеть этих мучений, не слышать, как что-то хрипит и булькает в его груди. Ирбужец попытался сжать ее руку. «Отравили. Меня отравили». «Отравили?» — Алиса изумленно уставилась на мужчину. «Кто отравил?» «Не знаю». Его голос сделался совсем тихим, но Алиса не рискнула наклониться поближе, чтобы не закрывать воздух. И тут в голову пришла страшная мысль. «А если Бернард всё-таки в доме? Послушайте!» — она сжала ладонь Ирбушца. «В доме может быть кто-то ещё?» «Нет», — еле слышно прохрипел мужчина. Алиса нервно огляделась. «Ну где же, скорая?» «Хорошо», — пробормотала она. «Потерпите немного. Помощь уже в пути». «Газ!» — одними губами произнёс Ирбужец. Холодные пальцы ослабили хватку. «Не отключайтесь! Слышите?» Алиса продолжала сжимать его ладони, хлопала по щекам, просила очнуться. Мужчина не приходил в себя. А от дороги к ним уже бежали санитары, подъехавшей скорой помощи. Двое ирбушцев в фиолетовых штанах и длинных футболках принялись натягивать на лицо пострадавшего что-то напоминающее кислородную маску. Один из них обратился к Алисе. «Газ перекрыли? Кому-то еще нужна помощь?» «Да. То есть, нет, помощь не требуется. Газ должен был перекрыть сосед». Алиса поискала глазами ирбушца в оранжевой пижаме. Он стоял неподалеку и что-то втолковывал еще одному санитару. «Скажите, он поправится?» «В сознание приходил?» — продолжал расспрос и медик. Его напарник крепил на запястье пациента какие-то трубки и датчики. «Ненадолго. Но все будет хорошо, правда? Он выживет?» Санитар с сомнением покачал головой, а его коллеги уже грузили мужчину на носилки. Алиса больше ничем не могла помочь. Сидела на траве, глядя на пустое место перед собой, где всего несколько минут назад лежал, задыхаясь, незнакомый ей ирбужец. Машина скорой помощи скрылась за поворотом. Улица вновь стала тихой и спокойной. Дул приятный тёплый ветерок, на дереве запела разбуженная птичка. Всё закончилось. Алиса почувствовала лёгкий озноб, по коже побежали мурашки. Всё уже закончилось. Руки задрожали, по щекам потекли непрошенные слезы. Да что это такое? Она обхватила колени, пытаясь хоть немного унять дрожь, но запоздалая реакция на пережитый стресс все никак не желала отступать. Бедняжка! Раздалось откуда-то сверху. Алиса подняла голову. Рядом стояла розовокожая женщина, та самая, что вызвала скорую. «Хотите, я принесу вам подману?» Алиса покачала головой. Она ничего не хотела. Мысли сделались вялыми и невесомыми. Они порхали далеко отсюда и никак не желали выстраиваться в ровную шеренгу. Рядом опустился сосед Ирбужиц. «Как всё это могло случиться?» — затараторила женщина. «Я бы на вашем месте давным-давно грохнулась в обморок. Все эти санитары и газ!» Ирбушка продолжала причитать и ахать, но Алиса не слушала. Навалилась невероятная слабость. Захотелось прилечь на траву, закрыть глаза и уснуть. Ничего больше не видеть, ничего не слышать. Женщина прекратила поток восклицаний и молча перебирала собранные в причудливую косу черные волосы. Ирбужец задумчиво смотрел вдаль, морщинка между его бровей то становилась глубже, то снова разглаживалась. «Вы молодец!» — кивнул он Алисе. «Прекрасно справились!» Алиса попыталась улыбнуться. «Вы тоже». Ирбужиц вяло отмахнулся. «Как вовремя вы решили навестить Верана?» Снова затарахтела женщина. «Бедняжка! Отравиться газом в собственной постели! Как же так?» «Веран!» — мысленно повторила Алиса. «Вот как зовут мужчину, которого увезла машина скорой помощи. Пожалуй, не стоит афишировать, что она этого Верана никогда раньше в глаза не видела». Сначала нужно хоть немного самой разобраться во всем произошедшем. «Вы же с земли?» — не унималась Ирбушка. «Я Крамина, а это мой муж Леминар. Может, все-таки хотите подману?» «Крамина», — прервал чириканье жены Ирбужец, — «перестань болтать. Лучше позвони Берноузу или Тарузу. Они должны знать, что случилось». Леминар говорил короткими предложениями, выдерживая между ними небольшие паузы. Возможно, он делал это, чтобы Алиса легче понимала Ирбужский. А может, просто привык таким образом излагать мысли. «Я позвонила!» — поджала губы Карамина. «Они наверняка уже едут в больницу. И полицию вызвала!» Алиса вспомнила угасающий взгляд Вера холодную руку, слабо сжимающую ее запястье, и еле слышный голос. «Отравили! Меня отравили!» «Вы думаете, кто-то все это подстроил?» — спросила она. «А как же иначе?» — удивленно подняла брови Ирбушка. «Не мог же газ сам просочиться в комнату?» Алиса, непонимающе уставилась на лиминара. Тот кивнул. «Да почему они так уверены, что Верана пытались убить?» «Труба отопления проходит в стене», — объяснил леминар. «Утечка практически невозможна». Мерзавец отодвинул плиту. Открыл защитный клапан. Пустил газ и сбежал. — Стена была разобрана? — удивилась Алиса. — Да, — кивнул лиминар. — Вы не заметили? — Нет. Алиса постаралась вспомнить темную комнату. Едкий запах газа, закрытое окно, кровать, лежащий на ней без сознания мужчина. Неудивительно, что она не заметила разобранной стены. Все внимание в тот момент сосредоточилось на Веране. Я тоже поеду в больницу. Оборвал ход ее мысли Лиминар. Расскажу обо всем Тарузу с Берноузом. Езжай, — подхватила Крамина. И вы тоже, — добавила она, глядя на Алису. Я? — удивилась Алиса. Зачем? У нее не было ни малейшего желания общаться с родственниками Верана. — Как это зачем? — всплеснула руками Крамина. Они захотят узнать, что случилось. Бедняжка Таруз. «Нет», — перебил жену лиминар, посмотрел на Алису и спросил, «Как вас зовут?» От сурового тона лиминара Алисе сделалось неуютно. «Алиса», — ответила она. «Алиса», — повторил ирбужец — «вам следует дождаться полиции». «Общаться с представителями власти тоже не очень-то хотелось». «Конечно», — закивала Крамина, — «я не подумала». Алиса вздохнула. «Ничего не попишешь. Придется ждать полицию. Сама виновата». Ринулась через врата, сломя голову, вот и угодила в неприятную историю. Записка оказалась не розыгрышем. Кто бы ее ни отправил, знал наверняка и про газ, и про мужчину в спальне. Но почему он написал, что опасность грозит Бернарду? «Давайте подождем полицию», — пробормотала Алиса. Посмотрела на дорогу и уже в который раз за сегодняшний вечер подумала. «Интересно, какое наказание полагается за проникновение на планету в обход зоны карантина?»